«Выпь, Иудот!» «Где вы наших коров пасете?» Спросил кто-то старого пастуха. «А вот здесь, сударь, где травы не очень обильные и не очень тощие, потому что и те, и другие не полезны для коров. Почему же так? А вот, извольте прислушаться, отвечал пастух, это ведь на лугу, увы, кричит таким густым басом. И тоже ведь в пастухах была Иудот тоже. Я вот сейчас расскажу, как они пасли». Выбдали своих стад, выбирала всегда самые тучные зеленые луга, где цветов изобилие. Вот ее коровы от той травы всегда были бодрые в теле, да уж очень дикие. А удод пас свое стадо по высоким сухим горным откосам, где ветер песок крутит, а кровенки его бывали худы и никак не могли сил набраться. <звык> Бывало, вечером выпь своих коров собрать не может, Все так в разбегаются. Бывало кричит до хрипоты «В путь пойдем, в путь пойдем!» А они все ее голоса не слушают, а Удот напротив. Коров своих еле на ноги поднять может, так они истощены и бессильны. «Поть,оть,оть!» — кричит бедняга и сил убивается а коровы его все лежат на песочке. «Вот так-то и всегда бывает с теми, кто меры не знает!» Ведь вот и теперь неудот ни, ни выпьстат, ни пасут. А все еще выпь кричит по-прежнему хриплым басом «В путь пойдем!» А удот все надсаживается, выкрикивая «Поть,оть,оть!» по